Глава третья. Витя. На следующий день после пар мы с Антоном отправились в следственный комитет к Андрею. Можно было и одному съездить, но тоха привязался, мол, чего ты один поедешь? Мы же переживаем, тебя вчера так скосило. Милый он одним словом. За этот год мы неплохо сдружились. Помогали друг другу. Я до сих пор ясно помнил, как мы пришли в банкетный зал к Юльке. У них там какое-то мероприятие было, вернее, у ее родни. И тут мы с Антоном заявились при параде в костюмах с бабочками, этакие рыцари из Голливуда. Меня вечно посещали странные идеи. Это как раз была одна из таких. Что удивительно, что Похищение прекрасной леди не прошло бесследно. У Антона с Юлькой вообще вышла трогательная история, идеальная для сюжета книг. А уже после, когда Леваков ушёл из дома, решив стать самостоятельным и отпустил кормившую его руку, я окончательно зауважал друга. Не каждый ребёнок из богатой семьи решится на подобное. Переехать жить в однушку, работать без сна и отдых, есть супы быстрого приготовления и пытаться доказать нет, ни не целому миру, а одной единственной девушке, что он чего-то достоин. Я безумно гордился Антоном. Он вызывал восхищение. Так что сегодня, когда Леваков предложил помощь, я даже не стал отказываться. Припарковавшись напротив входа в отделение, мы вышли на улицу. Стоять под открытым небом особого удовольствия не было. Дул Был неприятный ветер, ночью сильно похолодало и шел снег. Деревья обледенели и кое-где даже свет отрубили из-за погодных условий. Так что мы быстро поднялись по ступенькам, оказавшись в светлом, довольно теплом помещении. К Андрею нас проводил молодой парнишка, сидевший на КПП. По пути я даже немного нервничать начал. Будто события прошлого снова нырнули под кожу. И снова чёртов выпускной, безразличный взгляд Риты. Хотя, если уж совсем откровенно, было в нём что-то ещё, кроме безразличия, едва уловимое, но было. Может, если бы не то сообщение, я бы мог адекватно мыслить и попытался как-то прояснить ситуацию. Однако её Хватит мне писать. Я хочу спать, я устала. Всё, что ты видел, правда. Выбило почву из-под ног. Меня будто столкнули с обрыва, а следом накидали булыжников, которые, падая сверху, дробили спину. Ну сейчас вроде уже и отпустило, но всё равно осадок остался. Мы остановились напротив сейфовых дверей. смотревшихся крайне абсурдно в обшарпанном коридорчике. Слушай, а почему бы тебе просто у неё самой не запросить инфу, спросил вдруг Антон. Не хочу я Когда вижу её, меня переклинивает, та уже разговаривать. Да и смысл тох, чтобы услышать в очередной раз, как ей было хорошо с моими друзьями, «А я, знаешь ли, любил ее, души не чаял, жениться хотел». «Жениться?» — удивился Леваков. «Ах, да, я ведь ему не говорил о своих намерениях, только в двух словах рассказал о выпускном, предательстве Марго и моем дальнейшем самобичевании». «Витя, Шестаков и жениться — два несочетаемых понятия. По крайней мере, теперь». Это было глупое решение. Не повторяй моих ошибок, братишка, не женись. Остановите землю, усмехнулся Антон. Да ты ни одной юбки не пропускаешь, и хотел жениться? Слушай, пивучий протянул друг. Я хочу познакомиться с этой девушкой. Снегирёв у тебя побьёт. О, шест, раздался за нашими спинами голос Андрея. Мы как по команде оглянулись, увидев следователя в коридоре. Он шел, держа в одной руке папку, другой — кофе в картонном стаканчике, как классический киношный следователь. И улыбался довольно добродушно, несмотря на грозный вид. А Андрей был высоким и широкоплечим, как подобает настоящему мужчине в форме. На деле мужик оказался достаточно общительным, доброжелательным и веселым. Никогда не скажешь, что такие в органах работают. «Привет, Андрюх, как ты?» Я протянул ладонь в качестве приветствия. Смоленский был старше меня на 12 лет, но вел себя, словно мы по годке. «Да нормас», — ответил следователь, открывая дверь в кабинет и пропуская нас вперед. «Недавно на рубалку ездили, здоровых карасей наловили, правда, по пути потеряли, жена дома взбучку устроила». «Потеряли? Ага, на заправке». ответил Смоленский, усмехнулся. Ну, у меня батя тоже так один раз потерял, сказал Антону, саживаясь на стул и оглядывая небольшую прокуренную комнатушку. Ничего особенного. Обычный стол, заваленный макулатурой, два узких шкафа, скорее всего, тоже забитых папками, вешалка для верхней одежды, маленький диванчик. Ну, видимо, чтобы гости долго не стояли на ногах. Из всего этого однообразия выделялся разве что кактус, на который кто-то нацепил миниатюрный синий бантик и шляпу. Всегда знал, что у людей на службе отличное чувство юмора. Да, терять вообще опасное дело, ребятки. Вот и я говорю, генетики проигрывают по всем фронтам, пошутил я, оглядывая стол Смоленского. Стопка бумаг, Хаотично разбросанные ручки и карандаши. Поставив стаканчик с кофе посреди всего этого бедлама и усевшись на крутящийся стул, Андрей выжидающе посмотрел на меня. Ну, рассказывай ведь, чем помочь надо. Можешь пробить Гиду его Веру Григорьевну, сходу спросил я. Можно было, конечно, рассказать длинную душищепательную предысторию, но зачем терять время? Меня интересовало только одно: есть ли у этой дамы сынок? Слушай, это не главврач второй больнички. Ты в курсе? Удивился я. Бросил взгляд на Антона и снова посмотрел на Смоленского. Следователь развёл руками в сторону, расплываясь в улыбке. Кажется, я смог тебе помочь и без служебной корочки. А что с этой тёткой? Знаешь что-нибудь о её семье? Дети там мушким работает. Так, погоди. Андрей задумчиво провёл ладонью по подбородку, выгнув бровь, словно пытался вспомнить что-то важное. Потом щёлкнул пальцами, будто его озарила невероятная мысль. На скидку сын у неё есть. Наверное, как тебе лет? Муж при деньгах в администрации вроде сидит. то ли в областной, то ли в городской. Честно сказать, плохо помню. И я почесал затылок, вскинув голову к потолку. От пыли белый пластик успел приобрести сероватый оттенок. Точно такой же пыли, какая осела и в моём сердце. Мысли двигались по закрученной спирали, и чем больше я пытался влезть в закрытую информацию, тем сильнее меня затягивало обратно в прошлое. Оно вот-вот могло накрыть меня мощной волной, сбив окончательно с ног. Скорее всего, Аким и был сыном этой веры. Но кто знает, насколько откровенничала мать со своим ребенком. Я тяжело вздохнул. Казалось, вот-вот начну тонуть в северных водах, куда старался больше не погружаться. Только зачем? Докопаюсь до истины, и что тогда? Что изменится, когда я узнаю правду?» «Ровным счетом ничего. С другой стороны». «Слушайте, а дело пробить одно можно?» Внезапно поинтересовался Антон. «Какое дело?» Андрей сделал глоток кофе и поморщился, словно выпил не вкусный напиток, а что-то горькое. «У тебя есть незавершенные дела, леваков?» Ну ты же сам говорил, Рита написала заявление на этого, как его, на Эр Проевского, произнёс я фамилию, от которой скрутило живот. Его самого. А потом забрала заявление. Тебе не кажется это странным? Вообще в этой истории, как по мне, всё странно. Шесть. Что за история? Поставился на меня Смоленский. Откровенно говоря, мне не хотелось посвящать нового знакомого в это дело. Да и каждый раз, когда вспоминал, казалось, будто кто-то кипятком по открытой ране поливает. Сбежать бы от прошлого. Перечеркнуть его, выбросить на помойку и никогда не вспоминать, но нет же. Пришёл к следоваку спустя 3 года рыть что-то начал. Не глупо ли? Да там. В общем, спасибо, Андрюх. Пошли, Ливаков. Чего? В смысле? Антон посмотрел таким взглядом, будто на меня с неба только что корова упала. Может и не корова, но шок читался отменный. Пошли, я узнал, что хотел. Да в смысле узнал? Ты ничего же не узнал. Почему бы упирался ливаков? Забавно, когда-то я его толкал на подвиги, а теперь мы ролями поменялись. Только в его случае подвиги были оправданными, а в моем — нет. «Потому что...» — буркнул я, поднимая со стула. «Андрюх, ты извини, что потревожили». «Ты умом тронулся, я не понимаю», — прорычал друг, откинувшись на спинку стула. «За языком следи, Тох». «Шест! Да твоя девочка-припевочка не могла прыгнуть в койку к кому-то просто так! Вдруг ее шантажировали...» Вон, братом, например. А ты отказываешься узнать правду, когда мы на полпути. Глупость не говори, это тебе не кино. Да и кто ее мог шантажировать, Аким или Раевский? И зачем? А если уж на то пошло, почему она мне ничего не сказала? Вот, даже о брате. Никто ее не шантажировал. Вспылил я, рванув к двери и выскочил в коридор. От одной мысли о Рите я моментально заводился. Сердце сжималось, словно проволокой обмотали, а дышать становилось тяжело. Я продолжал ненавидеть ее и задаваться вопросом «почему?», на который хотел и не хотел получить ответ одновременно. Казалось, если узнаю правду, сделается еще отвратительней. Она меня сломала, нас сломала. Я столько усилий потратил, чтобы вернуться в колею, даже отношения строить нормальные начал с Леоновой. Хотя насчёт строить я немного преувеличиваю. Но вдруг правда, мы когда-нибудь поженимся или хотя бы просто будем жить вместе. Я часто оставался ночевать в Маринке. Кое-какие вещи даже перевёз. Жизнь вернулась к зелёному сигналу. А тут Рита. Я шёл по пустому коридору, засунув руки в карманы джинсов. Смотрел себе под ноги, прожигая взглядом грязный пол. С кем-то столкнулся, но не обратил внимания. Проклятая обида взыграла. Марго живёт себе отлично. Улыбается, не боясь, и с парнем каким-нибудь развлекается. Почему же у меня никак не заживает, не затягивается рана? Человек способен на многое: бросить пить, курить, начать вести здоровый образ жизни, сорваться с привычного места и улететь в незнакомую страну. В конце концов, кажется, что в этом мире нет ничего невозможного. Однако с душой такие штуки не прокатывают. Почему-то не получается взять Изтереть из памяти одного человека. Не получается полюбить кого-то просто потому, что он или она отличная пара. Если бы меня попросили описать любовь одним словом, я бы назвал её оружием. Попала пуля в сердце, остаток жизни будешь инвалидом. Шест, окликнул Антон, поравнявшись со мной. Ты прости, что я наехал. Просто Леваков вытянул нижнюю губу, словно маленький ребёнок, и говорил ещё таким тоном, что я не выдержал и улыбнулся. Забей. Слушай, я попросил Андрея выяснить насчёт того заявления. Чего? Я резко остановился и два не вздохнувшися ту слышанного. Я сказал, чтобы он позвонил мне, когда выяснит. Если там всё будет плохо, я тебе ничего не скажу. А если наоборот, дох. Ну зачем ты лезешь? Со злостью крикнул я, почувствовал в висках болезненную пульсацию. Потому что иногда эмоции застилают здравый смысл. Я как никто другой тебя понимаю. У меня, знаешь ли, тоже в жизни были огорчения. Я не хочу ничего о ней знать. Я её ненавижу, понимаешь? Я попытался убедить друга хотя порой сам в себе сомневался. Рита была чем-то вроде наваждения, от которого не убежать и не скрыться. Проклятие на мою голову. Поэтому приехал сюда. Знаешь, что я тебе скажу? Антон положил руку мне на плечо и взглянул, словно важный профессор, который множество лет изучает философию человека и просто гуру в человеческих судьбах. И что же? Ты просто трусишь, как и я когда-то. А ещё я кое-что успел узнать о твоей Рите. Ну и Она работает официанткой в Да Винчи. Откуда ты Я запнулся. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы не выдать поток скопившихся на языке эмоций. Зачем он озвучил мне эту информацию? Зачем разрушает толстую стену, выстраиваемую на протяжении 3 лет? Случайно. Но ты можешь задать ей своё почему в лицо, а не искать обходные пути. Вдруг на этот раз она тебе расскажет правду. Я почему-то уверен, ей есть что сказать.